Глава 32. Семья Егора. Дверь в квартиру Егора открывается с тихим скрипом. и Я замираю на пороге, впитывая каждую деталь. Прихожая небольшая, но уютная. Светлые обои с едва заметным цветочным узором. Деревянная вешалка, на которой висит пара курток и спортивная форма. На полу аккуратный коврик с надписью «Добро пожаловать». Словно специально для меня. Из гостиной доносится аромат свежей выпечки и корицы. «Проходи, не стесняйся». Егор аккуратно подталкивает меня в спину, снимая кроссовки. «Мам, мы пришли!» Из кухни выходит его мама, Ольга Сергеевна, в простом спортивном костюме. Её каштановые волосы собраны в небрежный пучок, а на лице всё та же тёплая улыбка, от которой сразу становится спокойно и легко. Как же она не похожа на своего бывшего мужа. «Юля, наконец-то ты всё же до нас добралась. Я уже боялась, что вы загуляете и не придёте». Она обнимает меня так естественно, будто мы знаем друг друга годы. Они виделись всего пару раз. «Егорка мне давненько уже обещал тебя привести, но всё никак. Хорошо, что я вас сама позвала». «Ну, заходи, заходи!» Я смотрю на Грушева, но он делает вид, что очень занят складыванием наших кроссовок на полку. Кухня оказывается просторной, с большим столом посередине, заваленным тарелками и чашками. У окна, в кресле, сидит пожилая женщина с седыми волосами, собранными в тугую косу. Очки в тонкой оправе съезжают на кончик носа, а в руках она держит книгу, которую тут же откладывает, увидев меня. «Бабуль, это Юля», — представляет меня Егор, кивая в мою сторону. «Ага, та самая кнопочка!» Строго протягивает бабушка, но в уголках её губ дёргается улыбка. «Садись, девочка. Расскажи, как ты этого сорванца терпишь?» «Бабуль, ну!» Егор фыркает, усаживаясь рядом со мной. «Терплю», — отвечаю я, пытаясь не засмеяться. «Иногда мы даже не спорим». Бабушка Антонина Игоревна всю жизнь работала учительницей начальных классов и только год назад вышла на заслуженную пенсию. Пока Ольга Сергеевна разливает чай, а Егор накладывает на тарелки куски яблочного пирога с корицей и дымящиеся блины, Она принимается вспоминать истории из своей педагогической практики. «А знаете, что Сидоренко однажды сделал?» Антонина Игоревна прищуривается, будто оценивает мою реакцию. «Засунул мне в сумку живого голубя. Думал, напугает». «Зачем?» — удивляюсь я, откусывая блин с вареньем. «А чтобы я не ставила двойки». Бабушка громко смеётся. «Голубь-то вылетел прямо на уроке. Все девчонки визжали, а Сидоренко потом сам его ловил. С тех пор он у меня сочинение на пять писал. Боялся, что я его папке расскажу об этой выходке». Егор фыркает, а Ольга Сергеевна качает головой. «Мама, ты до сих пор эти истории помнишь». «А как же?» Бабушка строго поднимает палец. «Учитель должен быть готов ко всему. Вот и Юля, наверное, знает. В школе и не такое бывает». Я киваю, ловя взгляд Егора. Он сидит, облокотившись на стол, и смотрит на меня так, будто очень рад видеть здесь. И это смущает. В этой кухне, среди смеха и запаха корицы, я вдруг понимаю, Здесь всё иначе, чем у меня дома. Хотя и там мне хорошо, но... Женщины семьи Грушевых другие. Тёплые. Никаких разговоров о баллах, экзаменах или правильном будущем. Только тёплые взгляды, шутки, безусловная поддержка сына и тарелка с добавкой, которую Ольга Сергеевна подсовывает мне, не спрашивая. «Знаешь, Юля?» Вдруг говорит бабушка пристально глядя на меня через очки. «Наш Егорка раньше редко друзей домой приводил. Ты ему явно не безразлична». «Бабуль!» Егор краснеет, как помидор, а я едва не давлюсь чаем. «Ну что, правда же?» Ольга Сергеевна подмигивает мне. «А у нас много вопросов. Надо же нам возможную будущую невестку проверить». «Мам!» Стонет Егор, но я неожиданно для себя смеюсь от такой непосредственности. «Проверяйте», — шутливо парирую им. «Только я на экономиста не собираюсь, предупреждаю. Так что вряд ли меня можно рассматривать как выгодную партию». «И правильно», — Антонина Игоревна хлопает по столу. «Живи так, чтобы душа пела, а то этот», — она машет рукой, попаше его. Наступает неловкая пауза. Ольга Сергеевна тупит взгляд, а егора резко встаёт, чтобы собрать пустые тарелки. Я смущённо поджимаю губы, словно возвращаясь с небес на землю. Туда, где мы совсем недавно видели Ивана Сергеевича. Деспотичного и неприятного. Но здесь, в этой квартире, его словно и не существует. «Пойдёмте в гостиную». Вдруг предлагает Ольга Сергеевна, улыбаясь и своей непосредственностью стирая напряжение. Я никогда так не умела. Покажу фотографии Егорки в детстве. Он в садике голубей кормил, прямо как Сидоренко. Все облегчённо смеются, и я с удовольствием стою. Позже, когда Егор выходит меня проводить, он берёт мою руку и тихо говорит. Спасибо, что пришла. Я рад, что ты была у меня дома. Даже если бабушка уже свадьбу планирует? Шучу я, но сердце бешено стучит. Особенно поэтому. Он улыбается, и в его глазах мелькает что-то серьёзное. Ты теперь часть этого безумия. Я смеюсь, но внутри что-то щемит от тепла. Кажется, я обретаю не просто друга а ещё одну семью, ту, где можно быть собой. Мы идём в сторону моего дома, держась за руки и чувствуя бесконечное счастье.